Глава 29. Ближе к Криту стало теплее, потому что ветер доносил теплый воздух с земли. Люди выпрямились, разогнули сгорбленные спины. Хаджи Михали, не глядя и не думая, правил прямо на бухту Литтас. Он подошел к острову в двух милях от бухты и отсюда пошел вдоль побережья. Уже была видна деревня, в тени громоздившихся за нею гор. Отсюда казалось, что вся она состоит из нескольких домиков на взморье. Чем ближе был берег, тем тягостнее становилось возвращение без Сарандаки и остальных. Хаджи Михали с самого Гавдаса ни разу не заговорил о Сарандаке. Освобожденные ловцы губок расспрашивали его. Он давал короткие, односложные ответы. Они спросили Ниса, как случилось, что Сарандаки утонул. Нис рассказал им, но Хаджи-Михали не говорил ни слова. И вдруг, когда они подходили к Литтосу, он сказал с обычным спокойствием, «Несправедливо вышло для Сарандаки». Все молчали. Он погиб за освобождение узников с Гавдуса. Это большое дело. Но лучше, если бы это случилось... в борьбе за главное, за то, чтобы пришел конец метаксистам или железноголовым. Хотя, мне кажется, это связано. Мне кажется, что так. И больше он об этом ничего не сказал. «Мы бедные люди», — сказал он затем Нису. «Но ты скажи, Австралос, что эта лодка теперь ваша, твоя и их. Можете плыть на ней куда вам угодно». «Я скажу», — ответил Низ. «А ты что будешь теперь делать?» «Дела много. Надо приниматься за железноголовых», сказал Хаджи Михали, немного погодя. Низ давно уже передумал все это снова. Что пользы здесь оставаться? Колоть железноголовых булавками в толстые спины? Вот все, что можно делать здесь. Больше ничего, да-да, больше ничего». Но Ниса знал хорошо, что он нарочно говорит себе это, нарочно, чтобы подкрепить свое основное решение ехать в Египет или вообще туда, где готовится окончательный разгром железноголовых и принять участие в этом, а не в булавочных уколах. Для Хаджи Михали и такие уколы дело, потому что у него терпения много, но для него Ниса нет Он слишком нетерпелив, слишком томится чувством бессилия, невозможностью прямо вцепиться в горло железноголовым и метоксистом, старшим и младшим братцем. «Я все-таки не знаю, для чего тебе, собственно, понадобилась связь с англичанами», сказал он Хаджи Михали, продолжая нить своих мыслей. «Для того, чтобы не действовать особняком». Иначе мы только и можем, что дергать железноголовых за волосы. А что же делать? Англичане скажут, что им нужна будет военная помощь. Много вы им тут поможете, — сказал Нис. Лодка теперь легко скользила вдоль берега к бухте Литтос, до которой осталось не больше мили. Мы больше всех можем помочь. Но чем, чем, — настаивал Нис. «Вот таким сопротивлением», — сказал Хаджи Михали, — «только мы можем оказать настоящее сопротивление железноголовым. У нас все было готово для отпора метоксистам. Теперь мы это используем против железноголовых. Вот и все». «Вас задушат. Всех не задушить. Останутся другие. Есть литосийцы. Есть крепкие люди на лосите». И среди сфокиотов тоже немало найдется. А ты думаешь, в дикти или даже в городах будут молчать? Нет, нет. Но действовать могут только те, кто готовился к организованной борьбе с метоксистами. Другим это еще не под силу. Только революционеры могут выступить сразу. Неплохо, сказал Низ. Совсем неплохо. А англичане знают про это? а вот для того я и послал к ним Экса. Но я думаю, они и так знают, и всегда знали. А если знали, то не очень считались с этим, иначе бы они не поддерживали Метаксаса. «Да, правда», — сказал Хаджи Михали, прощая англичанам былые грехи. «Но это было раньше, когда они, быть может, боялись крутых перемен». Понятно тебе, сейчас другое дело. Было бы просто глупо не понимать этого. Для них, может быть, не так уж глупо. Почему? Может быть, они предпочитают метаксистов нам? Ну, не настолько уж они глупы. Их цель сейчас — разбить железноголовых. Если кто-нибудь может помочь им в этом деле, так не метаксисты, а мы». А это для них сейчас самое важное. Низ согласился. Он спорил с Хаджими Хали так же, как недавно Стоун спорил с ним. Ему нужно было, чтобы его самого все время убеждали. И он обрадовался, поняв, что хаджи Хали смотрит на дело так же, как и он. Ему хорошо запомнилось, с каким цинизмом даже Стоун толковал об этом. Но сейчас дело было... Не в интересе англичан к внутренней политике Греции. Дело было в том, что здесь они могли найти существенное подкрепление в борьбе против железноголовых. Вся Греция будет против железноголовых. Вся Греция, кроме метаксистов. Да, да, да. Разговор между тем сделался общим. Все литосийцы и ловцы губок, сидевшие в лодке, приняли в нем участие. и все сказанное было повторено сначала с обстоятельным перечислением всех «за» и «против». Нисс слушал краем уха. Он смотрел на приближающуюся деревню и думал, а что, если туда пришли железноголовые? «Наверное, уже сидят там и ждут нас», — сказал Берг. Он отгадал мысли Ниса. «Не знаю», — сказал Стоун. «Я знаю только, что я хочу спать». — Выспишься, — сказал Берг. — Мы для того так и стараемся, чтобы ты мог поспать спокойно, а на утро познакомиться со всей немецкой армией. — Устал я, — сказал Стоун. Вот — Вот-вот. Особенно у тебя должно быть шея устала. Низ рассказал им, что лодка теперь в их распоряжении. — Все равно придется подождать английского майора, — сказал Стоун. «Того, который Сталосом?» — спросил Нис. «Они не пожалеют, что не попали в Хавру спать». «Да, с этим чертенком не выйти бы им живыми», — сказал Берк. «Мне жаль Макферсона и другого инглези», — сказал Нис. «Все равно не здесь, так в другом месте», — сказал Стоун. «Помнится, Макферсон что-то такое говорил, что вот пришли сюда воевать против немцев... окончили тем, что воюем против каких-то греков. Он понимал, в чем тут дело. И Стоун, и Берк усомнились в том, что Макферсон понимал. Но они промолчали. Говорить было уж некогда, потому что лодка огибала песчаную косу, замыкавшую бухту. Узники с Гавдуса оживленно переговаривались, стараясь разглядеть, не видно ли на берегу тех, кто был на первых лодках». А вдруг здесь железноголовые, — сказал Нис по-английски. Вот и я об этом думаю, — сказал Берг. И они повернули в закрытую бухту, чтобы пройти последние пятьдесят ярдов, отделявшие их от берега.